Ты слишком много пьёшь, говорит Клод, продавая Али бутылку анисовки. Сам знаю. Хуже всего, что он пьёт один. Никто больше не приходит в ассоциацию после смерти Акли. Маханд и Гелит заявили, что немедленно отказываются от пенсий. Гелит боялся, а Маханд хотел этого после первой же лестовки. Остальные, вероятно, всё ещё их получают, просто больше не приходят сюда посидеть, не хотят себя компрометировать. Согласно обещаниям капитана, военные регулярно патрулируют улицу у двери, за которой Али остался один со стаканами анисовки. После его второго прихода в казарму французы взяли двух сыновей Амруша, сборщика налога, и его младшего брата. Али старается об этом не думать. Они сами начали, что он может поделать? Он ведь должен защитить себя. Он снова наполняет стакан и ставит бутылку на неустойчивую кипу брошюр. Смотрит на свое отражение в окне, ставни он не открыл. Глаза его пожелтели и стали стеклянными. Военные, несущие вахту по соседству, несколько лет назад зашли и попросили его выставить в ассоциации то, что французский политик Робер Лакост назвал в одной своей заметке «богато иллюстрированными брошюрами». Олей получил несколько сотен листовок, которые теперь сложены во всех углах помещения. С какой стати ему было отказываться? Он берёт брошюру из стопки и просматривает её, отпивая из стакана маленькими глоточками. Она называется Истинное лицо алжирского мятежа, про честь он не может, но один солдат ему сказал, и посвящена резне в Милузе. Там, на высокогорных плато к северу от Мсилы, ФНО убил четыре сотни жителей деревни, обвинив их в поддержке алжирского национального движения «Миссали Хаджа», его прямого конкурента в борьбе за независимость. Лежащие в ряд трупы на фотографиях выглядят не больше соломинок. Али затягивается сигаретой, выдыхает дым и в пустой ассоциации мысленно выстраивает цепочку вопросов. «А они? За что их? Они предатели?» Они боролись за независимость до вас. Как они могли вас предать, когда вас еще не было? За них у вас тоже найдется оправдание? Красивые слова?» Гулко звучит его голос. Низкий, дрожащий. И хоть он никогда не бывал на спектаклях и даже не знает, зачем эти французы толпятся у входов в театры, в его речах с каждым стаканом Анисовки все сильнее звучат печаль и гнев. «Как у Мадленри, но...» Робера Гирша или Андре Фалькона, когда те играют на подмостках трагедии из жизни королей и королев. Обычно после того, как он просидит в заперти в ассоциации два или три часа, его накрывает стыд. Он и заставляет вернуться к жизни. Али проверяет, сколько еще осталось в бутылке, всегда надеясь, что выпил меньше, чем обнаруживает. Когда он встает, пол немного качается, но терпеть можно. он умывается холодной водой и полощет рот снова увидев своё отражение в окне ошеломлённо смотрит на это лунное лицо его лицо на котором жир ещё маскирует старость осталось поправить рухнувшую кипу лестовок и вот он готов выйти он знает что эти брошюры пропаганда с помощью которой французы вербуют сторонников в том числе среди глав деревень Они гармошкой разворачивают страшные фотографии, а потом уверяют, будто нашли у одного из пленных чёрный список ФАНО, в котором фигурирует имя их собеседника. "Для тебя запахло жареным", говорят они. "Ты где поступишь умно, если дашь нам взять всю твою деревню под защиту, иначе будет то же, что в Милузе". Часто это срабатывает. В конце концов всем известно, что французы знают способы, да ещё какие развязывать языки пленным филлагам. Так что это, наверное, правда. Потом, разумеется, глава деревни узнаёт, что защита покупается, и к тому же её цена, как в любом фильме про мафию, неуклонно растёт. Да, Али знает, что у него в руках орудие пропаганды, разработанное колониальными властями. Он не глуп и не вчера родился, но так вышло, что у Франции и у него теперь есть общий враг, а пропаганда — превосходное топливо для гнева. В задней комнате магазина Хамид и Анни строят замок из банок с томатной пастой. Она хочет, чтобы это был Версаль, он чтобы дом Людоеда. Игра быстро перерастает в ссору. Анне страшно в гневе, лучше ей не перечить. "Тихо, дети", кричит Клод с нервозностью, которой они за ним ещё не замечали, а то нам уже самих себя не слышно. Анни рушит замок, не желая уступать. Хамид долго дуется, уставившись в чёрно-белую плитку. Она обнимает его и целует. «Я тебя люблю», — говорит он. «Ты ещё маленький», — отвечает она. Вечером Хамид задаёт отцу вопрос про любовь. В другой день Али ответил бы ему, что у него нет времени на эти глупости. Но сейчас, разомлев о Танисовке, он задумывается. «Брак — это устои, структура». Любовь всегда хаос, даже в радости. Ничего удивительного, если двое не подходят друг другу. Ничего удивительного, если человек выбирает семью, домашний очаг на прочной основе, на базе очевидного контракта, а не на зыбучих песках чувств. Любовь это хорошо, да, говорит Али сыну. Хорошо для сердца. Ты можешь убедиться, что оно на месте. Но это как лето. быстро проходит, а после становится холодно. Однако он невольно представляет себе, каково было бы жить с женщиной, которую он любил бы как юноша, а чьей улыбке цепенил бы каждый раз, а чьих глаз плещался бы дара речи. Мишель, например. Приятно чуть-чуть помечтать. Он не знает, что для его детей и тем более для внуков Эти несколько мгновений мечты, которые он позволяет себе иногда, станут нормой, которой они будут оценивать свою личную жизнь. Они захотят, чтобы любовь была сердцем основы брака, причиной создания семьи, и будут биться, сеясь соединить порядок обыденной жизни и пламень любви так, чтобы одно не задушило и не уничтожало другого. Это будет вечный бой за чистою проигранный но повторяющийся снова и снова